«Страстное искусство. Женщина на картинах Ван Гога, Рериха, Пикассо». Читает Марина Кузнецова. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Пикассо, Ван Гог и Рерих трудно было бы найти более непохожих друг на друга художников. Яркий контраст биографии и творчества, скорее всего, не соберет многочисленную аудиторию поклонников всех троих одновременно. В силу профессии искусствоведа, перед началом работы над страстным искусством, я уже знала их творческие пути, представляла основные шедевры, могла проанализировать вклад в мировую историю искусств, но не всегда любила. Точнее, любила не все произведения и далеко не все их проявления в жизни. При этом мне было любопытно осознавать, что их биографии удивительным образом дополняют друг друга, создавая более полную картину мира. показывая особенности личностных подходов к искусству и любви. «Если не любил, значит и не жил, и не дышал», — сказал поэт. История любви Пикассо, Ван Гога и Рериха охватывают многие ее проявления, от возвышенных светлых и радостных, дарящих ощущение спокойствия и счастья, до развратных и грустных, ведущих к помешательству и даже смерти. Все грани этих чувств отразились в их художественных произведениях, которые составляют богатейшее мировое наследие. Знать реальную жизнь, которая стоит за объектами искусства, очень важно для понимания сути и скрытых смыслов того, что выражено красками. На первый взгляд может показаться, что этих трех художников ничего не связывает. Но при более тщательном рассмотрении что-то объединяющее все же найдется. На короткий период времени они обучались, работали и выставлялись в одних и тех же местах, так как были почти современниками друг другу. Ван Гог, годы жизни 1853-1890, конечно, жил несколько раньше, но так как творить начал по возрасту позже, то по временным рамкам на несколько лет творческой биографии даже совпал с Пикассо. Годы жизни 1881-1973. с которым Рерих, годы жизни 1947-1974, работал почти параллельно. Ван Гог и Рерих прошли обучение в мастерской французского художника Фернана Кармона с разницей в 14 лет. В 1920 году картины русского художника Николая Рериха выставлялись в Гупель-Гэллери в Лондоне, той самой, начало деятельности которой положил дядя Винсента Ван Гога. Рерих и Пикассо работали декораторами для постановок русских сезонов Сергея Дягилева. Рерих оформлял «Весну священную» на музыку Игоря Стравинского, Пикассо – «Парад» на музыку Сати. Оба балета были освистаны публикой и вызвали грандиозный скандал. И Пикассо, и Рерих высоко ценили творчество Ван Гога, и в определенном смысле каждый по-своему считал его своим предшественником. Пикассо рассуждал о том, что настоящий художник должен уметь так искусно управлять цветом, что для него уже становится неважно, какой именно цвет имеет объекты окружающей действительности. Он может написать их любого цвета, и если у него есть ключ к взаимодействию их сочетаний, картина будет выглядеть живой и настоящей. О Ван Гоге он говорил так. Он писал «Я нагнетаю желтое». К примеру, ты смотришь на пшеничное поле, сказать, что она на самом деле кадмиево-желтое, нельзя. Но если художник решил произвольно выбрать цвет, какого не существует в природе, то и для всего прочего будет подбирать цвета и сочетания, вырывающиеся из смирительной рубашки природы. Таким образом он утверждает свободу от нее, и потому то, что он делает, интересно. И далее. Начиная с Ван Гога, мы, какими бы великими не были, в определенной степени самоучки, едва ли не первобытные художники. Художник больше не живет в рамках традиции, и каждому из нас приходится заново создавать весь язык искусства. Каждый современный художник имеет полное право создавать собственный язык от А до Я. Никакие критерии не применимы к нему, так как мы не признаем больше неукоснительных норм. Сноска. Франсуазо Жилу. Моя жизнь с Пикассо. По большому счету, Ван Гог принес себя в жертву свободе художников, следующих за ним. Он доказал, что искусство может существовать независимо от мнения критиков, специалистов и покупателей. И тогда последующие поколения сами определяют его ценность. Письма Ван Гога были одной из настольных книг Рериха. Сноска николай Рерих, листы дневника, том 2. Читаю старых друзей. бальзак Анатоль Франца, письма Ван Гога. Светик, сын художника Святослав Рерих. правильно замечает, что в его письмах нет ничего ненормального. На него нападали отдельные припадки безумия. Да и был ли это безумием или же протестом против окружающего мещанства? Ван Гог был у Кармона. Там же побывали и Гоген, и Тулус Латрек, и Бернар. Не испортил их Кармон. Ван Гог, посланный Евангелическим обществом для изучения быта рудокопов, был уволен. Он слишком сердечно отнесся к тяжким условиям рудниковой жизни. Рерих, так же, как и Пикассо, рассуждал о настоящем искусстве, называя картины, принадлежащими к нему, истинно творческими произведениями. Сопоставляя произведения разных времен и народов, мы видим, что нередко самые, казалось бы, разнородные произведения отлично уживаются в общем сочетании. Можно легко себе представить, как некоторые примитивы и персидские миниатюры, и африканское искусство, и китайцы, и японцы, и Гоген, и Ван Гогг, могут оказаться в одном собрании и даже на одной стене. Ни материал, ни техника, но нечто другое позволит этим совершенно различным произведениям ужиться мирно вместе. Все они будут истинно творческими произведениями. При этом все роды искусства, и скульптура, и живопись, и мозаика, и керамика, словом, решительно все, в чем выразился творческий порыв мастера, будут друзьями, а не взаимозаключающими врагами. Посмотрим и дальнейших таких же естественных новаторов. Все они работали так, как могли. Им не приходилось ни извиняться за особенности своего творчества, ни поражать буржуазную робость грозными манифестами. Могли ли иначе работать Мане, Ван Гог, Гоген, Рубель? Говорят, что Ван Гог был безумен. Может быть, врачи и находили это, но сам Ван Гог никогда бы не стал настаивать на безумии своего искусства. Иногда творчество Рериха сравнивали с экспрессионизмом Ван Гога. Здесь один критик поместил меня в группу экспрессионистов – Ван Гог, Матисс, Мунг, Рерих. Забавно, если собрать всякие бывшие определения. А вот к творчеству Пикассо Рерих относился настороженно. Он разделял взгляды русских религиозных философов с их представлениями об искусстве как о наивысшей гармонии. Николай Рерих. Листы дневника. Том 3. 1947 год. Последний год жизни Рериха. Да, странно слышать о раболепности искусства от самого художника. Столько сейчас говорится о свободе искусства, что самопризнание в служебности звучит дико. Преступно огрублять вкус народа. Впрочем, будем надеяться, что раздадутся отважные, свободные голоса и эфемериды отлетят. Иначе к чему все культурные сообщества, если они будут подавлены темным бескусием? Самопризнание, по мнению Рериха, было сделано советской писательницей Анне Караваевой. В своей заметке Рерих ошибочно называет ее Валентиной. В 1945 году в Париже, когда она и скульптор Вера Мухина, представляя делегацию советских женщин, посетили мастерскую Пикассо. Статья Анны Караваевой была опубликована в Новом мире. Москва, номер 3, 1946 год. Под заголовком «Люди и встречи». Вот ее впечатление от увиденного. «Посреди комнаты большое полотно». трудно сказать завешено оно или нет потому что вообще трудно понять что тут изображено общий тон картины голубой заставляющий вспомнить о колористических увлечениях Пикассо в начале 900-х годов голубой и розовый периоды голубому тону подыгрывают белые и серые тона напряженно вглядываясь в это нагромождение больших и малых кубов различаешь борющиеся фигуры видишь кого то нападающего кого то лежащего то кулак сжимающий нож Странно, от этой чрезмерно усложненной, тиснутой в пределах трех красок живописи, веет трагической наивностью. Больше того, каким-то, если можно так сказать, тупиком внутреннего зрения. Речь идет о картине 1945 года «Братская могила». Она была написана в память о жертвах Второй мировой войны и действительно не была завершена. Пикассо не смог закончить ее к осеннему салону 1945 года. И хотя она была выставлена на экспозиции «Искусство и сопротивление» в феврале 1946-го, завершенный автор ее все равно не считал. Далее в статье описывается, как Пикассо показал советским женщинам другие свои работы, которыми те восхитились, и сделал то самое самопризнание. «Я показал их вам, советским людям, потому что знаю, вы это понимаете, а наша рафинированная публика этого не понимает». Кто знает, состоялся ли этот диалог на самом деле или является продуктом писательского вымысла, но понятно, что Пикассо со всем своим разнообразным творчеством не мог вписаться в советские представления о хорошем искусстве. Поэтому Анне Караваевой и нужно было найти объяснение его странным картинам. На что Рерих своей заметки восклицает. Экий наглец Пикассо. Наконец, опубликовано его признание в раболепстве перед публикой. Подозревали, что он... Чего изволите? Это было предположение. Но вот теперь он сам признался в неискренности своего художества и в услужении вкусом сомнительной публики и торгашей. Хотя на самом деле и Пикассо, и Ван Гог, и Рерих были одними из самых искренних художников в истории искусств. Работая над этой книгой, я проверяла себя. Насколько далеко простирается сила моей толерантности? С творчеством и биографией Николая Рериха я была знакома давно. С 2001 по 2006 год я работала научным сотрудником в Музее имени Николая Константиновича Рериха, участвовала в конференциях, проводила экскурсии. Мне хотелось, чтобы как можно больше людей узнали о жизни человека, который смог так достойно пройти по струне над бездной, сохраняя идеалистическое мировоззрение, веря в то, что осознание красоты спасет мир, и благословенно препятствия ими растем. Любить Рериха было очень просто. Другое дело принять человека, который не отличается такой праведностью и чистотой помыслов. Я не случайно выбрала эпиграфом к своей книге слова из Евангелия. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Но есть ли у любви границы? Любовь Бога не имеет границ, а любовь человека... Признаюсь вам, я бы не смогла написать эту книгу, если бы не полюбила ее героев. Каждый из нас живет в определенном мире. Возможно, миры многих из нас вообще никогда не пересекаются, как практически не пересекались миры трех художников книги. Но когда мы приходим в музей, мы можем увидеть их полотна рядом, и через них в нашу жизнь ворвется что-то совершенно чуждое нам. Будем ли мы к этому готовы? Картины хранят мысли и переживания автора. Пикассо прямо говорил об этом. «Я пишу картины, как другие автобиографии». Завершённые или нет, они – страницы моего дневника и в этом смысле представляют собой ценность. Сноска. франсуа Желло. Моя жизнь с Пикассо. Созерцая картины любимых художников и пытаясь понять нелюбимых, мы обогащаем души и тренируем сердца в бесконечном проявлении любви. Испытывая симпатию к картине, мы смягчаемся и по отношению к её автору. А значит, и обобщая... кому-то похожему в нашей жизни. Чем больше я понимал течение жизни каждого художника, тем ближе мне становился каждый штрих их произведений. Тогда и пришла сначала симпатия, а потом и любовь. «Разве, любя что-нибудь, мы не понимаем это лучше, чем не любя», писал Ван Гог. «Предлагаю вам пройти этот путь». С любовью, Кристина Акрейн.